В мае 1996 года в Атомном центре в Дубне проходила научно-теоретическая конференция физиков-атомщиков. Пригласили выступить разведчика-атомщика Владимира Барковского. Его 16-страничный доклад был опубликован в сборнике, посвященном конференции. Это, можно так сказать, стало первым столь объемным и открытым публичным выступлением под интригующим названием участие научно-технической разведки создание отечественного атомного оружия. Речь шла о роли разведки, включая и экскурс в историю работы НТР в помощь государству, характер заданий, ее первые шаги с 1925 года в предвоенные годы и военные. Это был тонкий эстетический намек на правомерность говорить об участии НТР в атомных делах, Анализ ситуации Квасниковым, Флеровым, сведения от пленного физика, информации из Лондона и Штатов. Приводилась цитата из письма Курчатова в госбезопасность. В нашей стране собственных работ по изучению плутония не проводилось, поэтому информация о работе с этим элементом имеет весьма важное значение. 1943. В конце выступления Курчатова, Говоря о степени участия разведки в создании атомного оружия, Барковский отмечал, реально оценивая вклад в создание отечественного атомного оружия, научно-техническая разведка никогда не противопоставляла себя отечественным физикам, конструкторам и производственникам, ибо они занимались расчетами, экспериментами, конструированием его образцов, говорила лишь о полезности и важности добываемой информации для своих ученых-коллег. Ее достоинством явилось то, что она всегда отражала достигнутый в США и Англии уровень теоретических и прикладных исследований в данный момент времени, была свободна от преднамеренной дезинформации. Есть еще одна довольно болезненная тема, не раз затронутая Барковским, об отношении разведчиков между собой и руководителя разведки разного служебного уровня к ветеранам вообще и к наиболее заслуженным своим профессионалам, и неважно, будет это рядовой разведчик, либо облеченный служебной властью. В начале нового столетия в статье, подготовленной автором к 90-летию Героя России Владимира Барковского, были такие слова, из решения ученого совета Академии внешней разведки от 20 марта 2001 года. За внесение большого вклада в дело обеспечения безопасности нашей страны и активное участие в подготовке разведывательных кадров полковнику отставки Барковскому Владимиру Борисовичу присвоено звание «Почетный профессор Академии внешней разведки». Конечно, были поздравления почетному профессору, и среди них вот профессионального журнала от имени многочисленных читателей журнала редакции разведчика сердечно поздравляет одного из своих активных авторов, почетного профессора Барковского с присвоением высокого звания и желает ему дальнейших плодотворных успехов на избранном поприще. В это время ветерану разведки шел 88-й год. Но вот что не радует, удивляет и возмущает. Положение о звании почетный профессор Академии было утверждено приказом по Академии еще 20 октября 1997 года. И в этом же году трое ветеранов получили это высокое звание. Затем в 1998-1999 годах еще двое. Все это были заслуженные люди но среди представляемых званию в списке ни разу не прозвучало имя Героя России Барковского, присвоено 20 марта 1996 года. Вполне понятно, что только за звание героя могут почетного профессора не присваивать Барковскому и Феклисову, его коллеге по атомным делам и работе в институте, но о Барковском Было широко известно, как говорится здесь, в этой рукописи, как о многолетнем сотруднике ВРШ Краснознаменного института Академии, да возглавлял многие годы факультет по подготовке разведательных кадров для спецслужб соцстран и стран третьего мира. Среди первых почетных профессоров генерал-лейтенант, начальник Академии, заслуженный и уважаемый разведчик. «Яркий след» оставил при переводе программ обучения в новое русло после 1991 года. Он многолетний коллега Барковского по работе за рубежом США в отделе и управлении НТР, и он мог бы безоговорочно считать, что Владимир Борисович его учитель в делах разведки, но он почему-то о заслугах Героя России забыл, и, уходя на пенсию, сам получил почетное звание в 1997 году, на четыре года раньше, чем его учитель. Забыли и другие, которые обязаны отеческой заботе Барковского по совместной работе в поле, в центре, и в краснознаменном институте. Эту ситуацию можно охарактеризовать справедливой русской поговоркой «с глаз долой и сердца вон» как не подходит эта народная мудрость к отношениям в чекистской среде, особенно ветеранов старой закалки. Но факт остается фактом. Забыли. Примечание автора. Кстати, в 2013 году, к столетию Барковского, Академия забыла отметить этот день, если бы не напоминание ассоциации. Конец примечания. Не хотелось бы снова говорить о заслугах Владимира Борисовича на преподавательском поприще. Столько уже хорошего сказано. Однако в этом разделе его биографии для полноты картины с упреком в адрес забывших коллег героя все же следует напомнить. Справка. Барковский. Лектор. Враж. В.Р.Ш. в 1947-48 годах замначальника кафедры разведки врша в, в 1954-56 годах, профессор кафедры в Краснознамённом институте в 1969-84 годах, кандидат исторических наук, более 40 учебных и научных работ. Едва ли у кого-либо еще найдется столь значительный послужной список по работе в подготовке кадров разведки, и еще герой россии за судьбоносное для отечества атомное дело и другие оборонные направления с позиции нтр 1941 1969 семь орденов один из которых получен в годы войны говорить о нравственности забывчивых коллег легче чем о нравственности в этом вопросе ближайшего окружения профессора и ученого барковского по учительскому цеху ибо Ни одного камня или даже соринки в его адрес не может быть брошено за эти 15 лет. В этой странной истории не молчали ветераны разведки с бывшего факультета и клуба «Титан» НТР в Ассоциации ветеранов внешней разведки. Так появилось письмо обращения к начальнику академии. В нем ассоциация, глубоко прочувствовав несправедливость в отношении заслуженных ветеранов, Решением своего правления предложила в почетные профессора трех известных разведчиков, каждый из которых тесно связан с институтом и академией. И, конечно, первой кандидатурой был предложен Барковский. Другая кандидатура оставила значительный след вместе с Барковским в реорганизации кафедры. Ветеран войны генерал Василий Алексеевич Дождалев, начальник кафедры в 1972-1979 годах, профессор 1990-2003, и ветеран с опытом руководства НТР, генерал Владимир Петрович Корецкий, лекции и встречи, восемь учебных пособий с практической направленностью. Академия просьбу правления ассоциации не поддержала, и, потеряв годы на тяжбу с Академией, ветераны пошли в решительное наступление – подготовили новое письмо-предложение, но уже заручившись поддержкой всего коллектива управления НТР в службе внешней разведки. Чтобы почувствовать степень обеспокоенности явным пренебрежением заслуг ветерана разведки, профессора, общественника и героя России Барковского, это письмо приводится почти полностью. Ветеранский корпус широко представлен в учебном процессе Академии, Стала доброй традицией работа ветеранов разведки на всех участках подготовки молодых кадров, кафедрах, факультетах. Руководящие сотрудники СВР и правление нашей общественной организации высоко ценят внимание, которое руководство Академии обращает на ветеранов нашей службы. Появление в стенах Академии нового престижного звания «Почетный профессор Академии» подчеркивает заслуги ветеранов перед разведкой и в интересах подготовки ее кадров. В этой связи руководство научно-технической разведки и правление ветеранской организации обращается к вам с просьбой рассмотреть вопрос о присвоении звания почетного профессора, ветерану разведки академии Барковскому Владимиру Борисовичу, участие которого в многолетней подготовке разведчиков значительно. Барковский Владимир Борисович, герой России, генерал Ветеран войны, внешней разведки и ВРША КАИ, занесён на почетную доску в кабинете истории СВР, начал преподавать в ВРША в 1947 году, в 1969, 1984 годы был профессором ведущей разведывательной кафедры института. Им подготовлено 42 учебные и научные работы. 16 октября 2000 года ему исполнилось 87 лет. Просим решить вопрос положительно. И подписи. Начальник управления НТР и председатель правления ассоциаций. Январь 2001 года. примечание автора. Герой России Александра Семеновича Феклисова к званию почетный профессор не представляли, В связи с претензиями к нему по линии его общественной деятельности в стране и за рубежом, якобы он публично говорил что-то из запретного по атомным делам. Конец примечания. Итак, почетный профессор Академии Владимир Борисович Барковский наконец-то занял законное место в галерее портретов лиц, удостойных этого высокого звания. Однако, парадоксом, если не кощунством, Следует воспринимать ситуацию с портретом этого почетного профессора. Владимир Борисович ушел из жизни 21 июля 2003 года, пробыв при жизни в этом звании два года. Как это принято, в углу портрета появилась траурная ленточка, символизирующая скорбь сослуживцев по кончине своего знаменитого коллеги. Случилось так, что автор этой рукописи, оказался на третьем этаже в фойе актового зала Академии с доской почетных профессоров, где увидел, как удаляют портрет Владимира Борисовича из профессорской галереи славы. На вопрос, почему это делается, снимавший портрет сотрудник сказал, что получил указание, и он никак не мог понять, почему этот акт возмутил автора, заявляя, ведь он умер. Начальник учебного отдела, Очень случайный на этом посту человек, не разведчик, не имевший опыта работы в госбезопасности и не педагог, попал на эту должность на волне скоропалительных решений после событий девяносто первого года. И он также не понимал, в чем проблема. «Убрать портрет нужно», — настаивал он, — «как будто после смерти потерял свою моральную ценность общепризнанный, талантливый разведчик, преподаватель, ученый». Тот же довод он умер. Пояснение, что это старая русская, советская и мировая традиция во всех учебных заведениях иметь доску почета, понимая памяти, с выдающимися людьми, слабо подействовало на горе администратора. Справка. Далеко не надо ходить. В кабинете истории ПГУ СВР имеется доска почетных чекистов, на которую Владимир Борисович был торжественно занесен еще лет 30 назад, и остается на ней до сих пор и навсегда. Или взять, например, проматерь всех технических вузов России и СССР, МВТУ имени Баумана, кузницу кадров для всех отраслей индустрии с 1832 года, от которого пошли все ветви технических вузов страны, в том числе с оборонным уклоном, от артиллерии до космоса. В главном вестибюле училища, Преобразована после 200 лет жизни в университет, и здесь этика памяти дала сбои. Святить тут память о лучших людях училища, университета. Здесь бережно приветствует каждого студента, преподавателя, посетителя доска памяти, галерея с сотнями портретов на пространстве высотой в 5 метров и длиной в 10. Так вот, о портрете Барковского Только угроза пойти рассказать об этой неэтической выходке администратора генералу, начальнику академии, заставила его оставить портрет в покое. Напрашивается вопрос, куда можно прийти в профессиональной патриотической подготовке будущих разведчиков с такими «воспитателями», в кавычках, занимающими пост начальника главного штаба академии почти 20 лет. Ведь он дискредитировал не только себя, но и тех руководителей, которые привели его на это ответственное в делах подготовки кадров место. С Владимиром Борисовичем Барковским, казалось бы, все ясно, но до сих пор не ясно с памятью о выдающемся разведчике-агентуристе, преемником в работе и с источниками которого стал разведчик Дэн. Бытность работы в Лондоне через руки и душу Барковского – проходила ценнейшая информация от членов кембриджской пятерки, крестным отцом которой был Арнольд Дейч, советский гражданин Стефан Ланг. В канун столетия со дня рождения Дейча Ланга, австрийского интернационалиста, в специализированном журнале штаб квартиры разведки» в Ясеневе была опубликована статья «Погиб в морском бою». Это был трагический рассказ о последнем дне выдающегося разведчика, работа агентурной группы которого в годы Второй мировой войны высоко оценена всеми спецслужбами мира. В обширном издании «Разведка Великой Отечественной» помещен портрет Дэйча и приводится краткая справка. Дэйч Арнольд Генрихович, 1904-1942. Интернационалист-подпольщик, сотрудник внешней разведки, нелегал, разведчик-агентурист, Работа в Румынии, Греции, Сирии, Палестине. 1924-1932. Сотрудник иностранного отдела во Франции, Германии и Англии. 1934. Создатель Кембриджской пятерки, лучшей группы агентов Второй мировой войны. Погиб в морском бою на танкере «Донбасс» в Баренцевом море при исследовании к новому месту нелегальной работы. 7 ноября 1942 года. Статья завершается просьбой, обращенной к ветеранским организациям службы. Выдающийся разведчик не имел ни ведомственных, ни правительственных наград, но за его исключительный оперативный подвиг и участие в открытом бою с фашистами можно было бы сделать исключение в наградной практике, а именно наградить Арнольда Дейча, Стефана Ланга, орденом Отечественной войны к столетию со дня рождения, посмертно. В мае 2014 года прошло 110-летие со дня рождения Дейча Ланга, а награда все еще не нашла разведчика. Ибо в свое время, 10 лет назад, хлопоты по этому вопросу со стороны Ассоциации ветеранов внешней разведки, и в частности Владимира Барковского, не дали результата. Но было бы несправедливо молчать о тех разведчиках, кто в чужих странах, рискуя свободой и жизнью, добывал для Родины бесценную по тем временам научно-техническую информацию, столь полезную для будущего страны.